Поезжай вниз, только недалеко, сказала Тая лекафону. Покормите лошадей, а я искупаюсь и приду к тебе. Молодой тессолиц отрицательно покачал головой. Там растет и по фонд. трава не неубийца. Надо будет предупредить товарищей, чтоб не гоняли туда лошадей. За буграми на пологой равнине колыхалась бледно-зеленая, тонкостеблистая трава. прорезаясь полосами между кустиками полыни и высокими пучками чия. Заросль тянулась до опушки удаленного соснового леса по краю покрытых дубняком предгорий. — Тогда держи коней и не давай спускаться к озеру. Мы не знаем, какая там вода. — А для тебя, госпожа Таис, — Афиненко успокоительно подняла руку, — я попробую, прежде чем нырять. «Ты лучше привяжи лошадей к дереву!» И Таис соскользнула по крутому песчаному склону, Едва остановившись у края воды. Сбросила сандалии, попробовала ногой, Потом плеснула себе в лицо. Чистая, холодноватая, ключевая вода. Давно Таис не видела такой воды. После мутных рек Нила и Ефрата. Как истая Эленка, она очень ценила хорошую воду. С радостным визгом Гетера кинулась в стекленистую бирюзовую глубь, переплыла узкое озерко, выскочила на отмель белого песка, снова стала плескаться, наконец устремилась к северному рогу. Здесь восходящее течение подземных ключей подбросило ее, затем, будто переваливая в мягких огромных лапах, потащило вниз. Тайс не испугалась — а всплыла, откинувшись на спину и широко взмахивая руками. Ключи оказались не нехолодными. Таис поиграла на бурлящих водяных куполах, потом, утомившись, вернулась на глубину и снова легла на спину. Так она плавала, ныряла и плескалась, смывая все кошмары Антероса, пока нетерпеливое ржание и находца не напомнило ей о времени. Освеженная и счастливая, Таис взобралась на холм, где под деревом приютились кони ее провожатой. По румянцу щек и легкому смущению Таис поняла, что молодой воин любовался ею. «Ты наслаждалась водою, как лучшим вином, госпожа», сказал Ликофон. «И мне хотелось тоже. Иди и убедишься, насколько это лучше вина. Я побуду у лошадей». Гетера. потрепала по шее Буанергоса, в то же время поглаживая морду ревниво косящейся Салмах. Тесолеец расстался с оружием и военным поясом только на самом берегу. Таиса одобрительно осмотрела его отлично сложенную мускулистую фигуру, гармонировавшую с красотой лица. «Ты не женат?» — спросила она Ликофона. когда воин, накупавшись, взобрался на вершину холма. «Нет еще, у нас не женится раньше 25 лет. До войны я не мог, а теперь не знаю, когда попаду домой. Может быть, совсем не попаду». «Все в руках богов, но мне, думается, они должны быть милостивы к тебе. От тебя пойдут хорошие дети». Воин покраснел, как мальчик. «Но я не хочу накликать беду», — спохватилась Афиненко. «Бывают завистливые боги. Поедем?» Салмах и Баанергос понеслись во весь опор, как только выбрались из песков. Чтобы хорошенько размять лошадей, Таис повернула по дороге на север и, проехав около Парасанга, поднялась на перевал в поперечную долину притока Ефрата. Корявые раскидистые дубы Окружали замшелый портик с четырьмя колоннами, приютивший статую и штар кутитум из гладко полированного серого камня. Зелено-золотистые хризолитовые глаза блестели в тени. Слегка скуластое скифское лицо, обрамленное спускавшимися на плечи подстриженными волосами, хранило презрительное выражение.